Так что я почти пожалел о сказанном. С другой стороны, не мог же я оставить все как есть. Полицейскому, который врет начальству, чтобы не получить выговор, следует узнать, чем это чревато. Лучше поздно, чем никогда, и лучше от меня, чем от кого-нибудь другого. О моем тяжелом характере ходят легенды. Однако на то они и легенды, чтобы приукрашивать мою мрачную действительность и скрывать от широкой общественности мое совершенно непрофессиональное добродушие.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 оживился он. «Спасибо, что забрали это дело себе. Чем дальше, тем меньше мне хочется с ним разбираться». «Пошли знакомиться с пророком», — сказал я Нуминориху. «Если хочешь, можешь зайти первым. А то от всей правды обо мне, у кого хочешь, нервы сдадут. Ищи его потом по всем приютам безумных». Нуминорих деловито кивнул и рванул в хвост очереди. Хвала магистрам довольно небольшой. Я вчера думал, будет гораздо хуже. Я пошел было за ним, но напоследок все-таки спросил Хламуклуса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 — Кстати, о морских купаниях. Получается, ночует он не в Нумбане? — Именно, — кивнул Нуминорих, — и вряд ли на Гугланском или Уриуланском побережье. Там сейчас довольно холодно, топят печи и жгут костры. А дылом от пророка практически не пахло. Только тем, что от ярмарочных кухонь до его палатки долетел. Но это не в счет. Ну и вообще, маловероятно, что он откуда-нибудь из Ханхоны. И вряд ли из черухты, пряности, мед. Все это наводит на мысль об Буандуке. Но тогда получается, он живет не в городе и даже не в селении. Они же там благовония на себя льют практически ведрами и постоянно жгут их не только в домах, но и на улицах. Хочешь, не хочешь, а насквозь пропитаешься местными ароматами, даже если сам никогда их не используешь. Я бы не удивился, если бы выяснилось, что пророк живет отшельником, причем скорее на острове, чем на материке.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 причем, вполне возможно, просто от какой-нибудь местной жевательной конфеты, который пророк сунул за щеку перед моим приходом. Такая ничего не значащая ерунда, что Номинорих даже упоминать об этом не стал. «Я бы, кстати, не удивился, если этим сновидцам был незнакомец с ножом, всполошивший местную полицию», — заметил Номинорих. «И тогда ясно, почему пророк смеялся. Это же действительно очень смешно. В череде обычных клиентов вдруг появляется человек, которому ты просто приснился.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 — Ландоланская жуть — серьезный повод для экстренного совещания. — Не такая уж она и жуткая, это твоя жуть, — сварливо сказал Саркова, пригубив свою порцию. — Не моя, а ландоланская, — педантично уточнил я. — Своей жутью ни за что не стал бы с вами делиться. — И хвала магистрам, — встрепенулся Мелифара. Не хотелось бы погибнуть в отсвете лет вот прямо сегодня. Хотя, с другой стороны, скоро конец года, так что, может быть, зря я так цепляюсь за жизнь.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 «Да и твоя попытка нас отравить позорно провалилась. Лондоландская жуть совершенно не оправдывает свое название. Хотя кислятина, конечно, редкостная. Кто бы спорил?» «А мне нравится», — сказала миламоре Обвела всех присутствующих надменным взглядом последнего воина всех времен и мелкими медленными глотками, какими принято пить только редкие коллекционные вина, выдула свою порцию ярмарочной бурды.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 Собственно, затем я и напрашивался время от времени в гости к семейству милифара. Спасаться в дедовской спальне от всех своих бед, главный из которых всегда был я сам. А от такого горюшка захочешь, не отмахнешься. «Всё может быть», — согласился Джуфин. «Но я бы на твоём месте не особо на это рассчитывал. Тот факт, что ребята из Ордена Потаённой Травы дружно рванули искать своего великого магистра, совершенно не означает, что они его в итоге нашли».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 Или на сутки поменять местами центральные улицы столицы. А магистр Хона, говорят, еще и не такое вытворял. Именно поэтому сэр и йох который любит, чтобы все вокруг было в порядке, теперь сидит мрачнее тучи. А Джуфин того, гляди, и засияет, как гигантский гриб в светильнике.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 и может быть нарушена только в интересах официального расследования преступления. Я сам когда-то настоял на внесении в кодекс Хрэмбера соответствующей статьи, и не мне ее нарушать, а жаль. Повода для официального расследования у нас пока нет. Подозреваю, что и не будет, а загадка есть. И что, спрашивается, делать?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 «Не уверен, что мне бы этого хотелось, но крепко подозреваю, что в отличие от граждан Соединенного Королевства мое право на личные тайны кодексом Хрембера не очень-то охраняется. И ваше тоже. Служба есть служба. В интересах дела можно и всю правду о себе рассказать. Вас шестеро, плюс номинорих, с которым уже все ясно. Семь правд лучше, чем одна. Возможно, после этого стратегия магистра Хонны станет нам более-менее понятна?» «Очень разумно», — поддержал меня Кофа.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 И потом он, она сама говорила, не заметила, видела. Как это понимать? — Ой, нет, конечно, — спохватилась леди лари Сегодня племянница. Я не хотела сбивать вас с толку, просто сама уже внимания не обращаю. А люди, конечно, поначалу удивляются. «Э — -э -э -э -э -э, протянул я. Сам не знаю, какой фразой собирались стать эти звуки. В любом случае у них ничего не вышло, и я озадаченно умолк. Сэр Кофа пришел мне на помощь.